Глава 38. Принц на белом. Гул атмосферных генераторов Эриды сущая мелочь в сравнении с шумом военно-космической базы Плутона. Маргарите казалось, будто барабанные перепонки вот-вот разорвутся. Старт космоплана сопровождался оглушительным рёвом, таким мощным, что всё вокруг тряслось. "Что?" крикнула она. "Не слышу!" статный кореглазый майор ответил ей, но слова растворились в рокоте космодрома. Беликова поматала головой и, как сумела, показала жестами: "Ничего не слышу". Тогда Визави взял её под локоть и потянул куда-то вглубь базы. Они бесконечно долго спускались вниз по лестницам и лифтам, минуя гравитационные узлы под станции, пока наконец не достигли уровня, где металл конструкции не дрожали как при землетрясении. "Генерал Монтгомери приглашает вас на чашечку чая, мисс", сказал сопровождающий. Его манера говорить заметно отличалась от акцента Данилы Стивенс. И Беликова поначалу не уловила смысла фразы, поэтому снова повторила: "Что?" "О, не переживайте, мисс. Слух постепенно восстановится. Это дело привычки. Прошу вас, сюда". Майор Галантно пропустил её вперёд, и Маргарита улыбнулась. "Британцы чтят традиции в любой ситуации. Не удивлюсь, если на завтрак генералу подают овсянку какой-нибудь Берримор", подумала она и крикнула: "Благодарю вас". Манерность провожатого кого-то неуловимо напомнила, но кого именно Рита так и не сообразила. Космическая база Европейского союза располагалась почти на самом экваторе хмурой планеты, аккурат между советской и американской. Ближе к полюсу разместились азиаты. Небольшой унылый Плутон считался важнейшей стратегической зоной. Только отсюда открывалась возможность контроля над объектами за поясом Койпера. фактической границы системы, где неоднократно фиксировали скопление блуждающих червоточин. Поначалу предполагалось расположить базы и на других плутоидах, включая Эриду. Однако ООН признала их территориями свободными от милитаризма. "А ну и к лучшему", подумала Беликова, вспоминая доброту и участие святых сестёр и удивительный покой, царивший под куполами искусственного неба. Генерал Монтгомери поднялся ей навстречу. седой, сухопарой, долговязой и носатой до чрезвычайности. «Прошу вас, присаживайтесь, юная леди!» Маргарита села в кресло, обитое коричневой псевдокожей, и осмотрелась. «Надо же! Даже не скажешь, что этот кабинет находится глубоко под пластами серых азотных льдин, над которыми каждую минуту с оглушающим ревом взмывают ввысь сверхсветовые космолеты. Стены обиты деревом, в искусственном камине трещат поленья». На массивном дубовом столе красуется изящный фарфоровый чайный набор. За фальш-окном нежится в лучах весеннего солнца безоблачная сельская пастораль. А с портрета взирает её величество королева Виктория V. Рад видеть вас, мисс, генерал выразительно вскинул брови. "Маргарет", подсказала Беликова. "Ах да, по-советски Маргарита". Он попытался произнести имя на русский манер. Получилось забавно. Видел ваше досье подтверждения личности. Весьма впечатляет. Старший научный сотрудник, кандидат наук. Так что же привело вас в наш мрачный дали, мисс Маргарет? Рита достала из сумочки фотографию Джона. Вот, взгляните. Оу. Седой командующий нахмурился. Как же, как же. Помню, помню. Седьмой истребительный полк, вторая эскадрилья. Жаль мальчика. Считался одним из лучших пилотов подразделения. Вы, э, дальняя родственница? Сложно предположить что-то более нелепое. Нет, Рита немного смутилась под пристальным взглядом. Мы были друзьями, и я хотела бы помочь его семье. Генерал тяжело вздохнул, сцепил в замок длинные узловатые пальцы. Да уж. Уильям уже много лет считается пропавшим без вести. Для его семьи это настоящая трагедия. Интересно, чем вы собираетесь помочь ему? Мисс Маргарет раскрывать все карты Беликова не планировала, поэтому аккуратно изрекла: "У меня есть основания предполагать, что Уильям мёртв". Генерал хмыкнул, извлёк из выдвижного ящика сигару. "Желайте". "Нет, спасибо", матнула головой Рита. "Не курю". У нас у всех есть основания предполагать, что парень мёртв, и при этом довольно весомые, сказал он, выпуская струйку тёркгова дыма. По закону его требовалось признать умершим ещё пару лет назад. Однако, она выيلا это правило не распространяется. Не распространяется? Маргарита удивлённо вскинула брови. Почему? О, Мангомери внимательно поглядел на неё. Похоже, дружили вы не слишком близко. "С чего вы взяли?" насупилась Беликова. "С того, что иначе вы бы прекрасно знали, что Уильям Спенсер Кавендиш, 39-й герцог Диваншерский, внучатый племянник Её Величества королевы Виктории". Генерал Кивком указал на портрет, висевший над камином, и Рита обмолвлела: "Английская королева, двоюродная бабушка Джона, точнее не Джона, а Уильяма, а он герцог Диваншерский". Серьёзно? Мамочки. Вот это поворот. Внучатый племянник, запинаясь, повторила она. Именно так. Кивнул командующий. И да и вовсе знание Уильям считался первым наследником престола. Беликова сглотнула. Похоже, её растерянность генерал принял за непонимание. О, как же я забыл. У вас в стране советов никто не различает подобных тонкостей. Объясню проще, чтобы вам стало яснее. Милая мисс Маргарет, Уильям Кэвендиш всё равно что принц, понимаете? Поэтому его не признают умершим до тех пор, пока тело торжественно не захоронят в Вестминстерском аббатстве. Принц? Да-да, принц, подтвердил Монтгомери и беззлобно улыбнулся. «Самый настоящий. А где вы познакомились, если не секрет?» Ритя отчего-то вспомнилась, как она приказала 727-му стоять на одной ноге минуту. «Его память пересадили в кибернетического двойника, который принял меня за хозяйку», подумала она и, не дрогнув, ответила. «Пересеклись на научной конференции. Он назвался Джоном». «Очаровательно!» — командующий склонил голову на бок. «Очаровательно!» А, впрочем, меня ничуть не удивляет, что Уилл не раскрыл вам своего происхождения. Он всегда отличался удивительной скромностью и сдержанностью. Предполагаю, из него вышел бы великолепный монарх. Генерал умолк, помрачнил. С кончика сигары упал пепел. Беликова опустила глаза, не решаясь нарушить тишину. «Знаете, юная леди...» Заговорил он, спустя целую вечность длинной в пару минут. Молодой лорд Ковендиш исчез накануне своей свадьбы. В тот день ему, разумеется, предоставили официальный отгул, и он вообще никуда не должен был лететь. Никто не предполагал, что парень заявится на космодром. Именно поэтому нам так и не удалось отыскать никаких следов. Так что я буду искренне рад Если у вас получится пролить свет на это дело и хоть немного помочь семье Уильяма, каким будет ваш следующий шаг? Рита криво улыбнулась. Похоже, мне предстоит нанести визит в правившему дому Великобритании. Генерал. Что ж. Он выпустил дым колечком. Тогда вы получите от меня рекомендации, способные открыть любые двери.